Глава восьмая. Передай, чтобы кораблям подали сигнал начать обстрел, распорядился Плавт. Есть, командир, отчеканил Вителей и четко повернулся кругом, умело скрыв раздражение. Служба при штабе оказалась вовсе не той необременительной синикурой, о какой он мечтал. Плавт постоянно находил для него поручения, да и вообще Вителей. всегда словно бы чувствовал на себе его пристальный недоброжелательный взгляд. Однако он не унывал. Пусть старый дурак тешится мелочными придирками, его Вителли не проймешь. Время работает на него. Благо его отец входит в ближайшее окружение императора. Ему спешить некуда. До поры до времени он может и потерпеть по такая блажным вывертам старого Солдадоффона. По убеждению Вителия игра стоила свеч, ибо втайне он вынашивал планы настолько дерзкие, что порой у него и у самого захватывал от них дух. Но в конце концов, если уж Клавдий сумел стать императором, значит им может стать и любой человек, обладающий необходимой выдержкой и силой воли. Тут главное не зарываться, не спешить и не действовать напрямик, пока на успех нет гарантий. Все, что сейчас требуется, это осторожно и изподволь ослаблять позиции правящей династии. Легко, оббегая по склону к походному штабу, Вителли еще издали помахал рукой собравшимся там трубачам. Те подняли свои инструменты и поспешили построиться. Регламент сигналов был тщательно разработан заранее, и как только трибун передал трубачам приказ легата, пенья труб разорвало воздух над головами штабных песцов. Сначала вверх взмыло условленное обозначение подразделения, потом был дан в заранее оговоренной форме приказ о начале действий определенного рода. Внизу, на водной глади реки, лениво покачивались четыре триремы, стоявшие на якорях одним бортом к укреплениям бритов. На глазах Вителия первое судно подтвердило получение сигнала поднятием вымпела, И крохотные фигурки забегали вокруг прикрепленных к палубе катапульт. К небу потянулись струйки дыма из позаимствованных накануне у сухопутных войск переносных жаровен. Поначалу префект флота категорически отказывался метать с кораблей зажигательные снаряды, ибо это было сопряжено со слишком большим риском запалить собственные суда. Однако командующий настаивал на своем. Оборонительные сооружения противника, чтобы обеспечить наступление пехоты, необходимо сжечь. Конечно, риск имеется, но ведь флот не находится в открытом море. Это там в случае пожара на борту удиваться некуда, а здесь моряки попросту сойдут на берег под защиту пехоты. А галерные рабы? – спросил префект флота. – А что рабы? Они прикованы цепями к своим скамейкам. Терпеливо пояснил префект. Если возникнет пожар, вряд ли ему достаться оттуда выбраться. Тут ты прав, согласился командующий. Однако посмотри на свои перспективы в более приятном ракурсе. Когда мы расколошмать им арому засевших на том берегу варваров, я обещаю, что ты первый получишь самых крепких пленников, чтобы восполнить свои потери. Ну что, согласен? Прифект обдумал это предложение и в конце концов кивнул. Свежие рабы-грибцы – это как раз то, что может очень порадовать капитанов его кораблей. Если у них к тому времени останутся корабли. Вот и хорошо. Поспешил закрепить договор плавт. А сейчас позаботься о том, чтобы по утру флот был готов метать зажигательные снаряды. Вспомнив этот эпизод, Виттельи уже Возвращавшийся наверх к наблюдательному посту командующего усмехнулся. Как только позади взошло солнце, корабельные катапульты послали в направлении укреплений первую партию дымившихся на лету горшков, наполненных горящим маслом. Горшки разбивались, а варварские укрепления разбрасывая вокруг огненные брызги. Огонь растекался по бревенчатому чистоколу. а чтобы отбить у варваров охоту тушить пожар другие метательные машины осыпали его дождем тяжелых железных стрел Виттельи видел подобное не впервые так что он знал сколь эффективной и смертоносной может быть заградительная стрельба с военных судов а вот бритты не сталкивавшиеся до селия с римским военным флотом этого не знали а потому когда их чистокол в одном месте весело заполыхал Толпа туземцев, выскочив из-за землиного вала, бросилась к месту возгорания. Одни стали засыпать огонь землей, другие, выстроившись в цепочку, черпали ведрами в реке воду. Однако прежде чем эта цепочка успела как следует заработать, корабельные стрелометы натолкнулись на нее. В считанные мгновения земля у реки покрылась трупами, а не многие уцелевшие удирали со всех ног обратно за вал. Их товарищи с лопатами не приминули поступить также. Вряд ли у них найдутся еще желающие тушить пожары. С улыбкой промолвил Вителли, подходя к командующему. Только в том случае, если у них совсем нет мозгов, согласился Плафт и перевел взгляд направо, туда, где серебристая лента реки делала изгиб и исчезала между крутыми, высокими берегами. Там, за четыре мили отсюда. Уже должны были переплавляться в плавь ботавские когорты, смешанные подразделения, включавшие в себя и пехоту, и конницу. Ботавам, набранным из недавно покоренных племен в низовьях Рейна, как и всего такого сорта солдатам, поручались вспомогательные задачи. Например, дразнить и изводить врага, отвлекая его на себя до тех пор, Пока регулярные легионы не смогут сблизиться с ним для нанесения сокрушительного удара, если повезет, они доберутся до дальнего берега и построится, прежде чем разведчики врага успеют сообщить о них своим вождям, а те бросят своих людей им навстречу. Плафт не сомневался в том, что Каратак разместил вдоль берега на несколько миль и левее и правее своих наблюдателей. Однако рассчитывал, что варвары при их низкой организованности и дисциплине вряд ли сумеют быстро и слаженно отреагировать на атаки с нескольких направлений. Как только ниже по течению что-либо затеется, будет подан сигнал к фронтальной атаке. Прямо под плавтом у подножия сбегавшего к броду холма неподвижно и молча с плакучими рядами стояли дожидавшиеся приказа о штурме вражеской позиции солдаты девятого легиона. Ему было хорошо знакомо ощущение холодного, сосущего страха под ложечкой перед атакой, охватывавшего чуть ли не каждого из бойцов. В молодости Плавту не раз доводилось испытывать этот страх, и теперь он благодарил богов за то, что те дали ему дослужиться до командующего армией. Разумеется, должность командующего была сопряжена с другими страхами и тревогами, но по крайней мере избавляла. От физического ужаса перед рукопашной схваткой, скользнув взглядом налево, вверх по реке, он впирил взгляд в поросшие мрачным лесом отроги. Под ними вода, если и серебрилась, то проблесками. Где-то там находился продвигавшийся к вражескому флангу второй легион, но с наблюдательного пункта никаких признаков этого продвижения пока что не замечалось. Плафт нахмурился. Если веспасиан сумеет в соответствии с планом расчетливо и ко времени вывести своих людей на условную позицию, победа над каратаком считай у римлян в кармане. Но ежели его что-то задержит, бритты наверняка отобьют фронтальный натиск девятого, бадавы же, оказавшиеся без поддержки на вражеском берегу, будут изрублены в куски. Судьба сражения зависела. От Веспасиана.